Сейчас. Тринадцать тридцать семь. Когда мы с Купом заходим в Барк, Кики еще спит, чему я только рада. Осталось чем-то занять сына. Пожалуй, усажу его перед телевизором и включу фильм. Пусть смотрит загипнотизированные движением, звуком. А я пока разыщу Джека и выясню, чем ему помочь. Все внутри буквально кипит от злобы при одной мысли о горничной, отвесившей мне пощечину — Поэтому гнев Чарльза меня не пугает. Я готова ко всему. Я знала, что рано или поздно это случится. Когда наши языки впервые сплелись в поцелуе, стало ясно, какое будущее нас ждет. Однажды Чарльз узнает о нашем романе, отношениях, связи. Я готова принять удар на себя. Включаю Куперу телевизор, вставляю кассету, закрываю входную дверь и замираю. Слышится хриплый голос мужа, мгновенно перенося меня на яхту. Я вспоминаю нашу стычку в каюте. Вижу, как он разбивает смартфон Кики, слышу вопли. Сюда идет Чарльз. Мои пальцы вцепляются в ручку двери. Нетрудно догадаться, в каком он сейчас настроении. Тон его голоса говорит сам за себя. Пора бежать. Пора защищать детей, закрывать уши руками. Я запираю двери, прибавляю громкость телевизора. Затем подхожу к окну и, притаившись за углом, подглядываю на улицу. Чарльз пришел за мной? Нет. Его мишень Джек, который в эту минуту шагает по песку к нашему дому, поднимая в воздух облака пыли. — Ты к ней близко не подойдешь. рычит Чарльз у него за спиной. Но Джек продолжает идти, не оборачиваясь, и на секунду я снова замираю, не в силах сдвинуться с места, как будто опять стала ребенком. Вот только я уже взрослая. Я ждала этого момента целый год — С тех самых пор, как мы начали встречаться, и знала, что однажды тайное станет явным. Сейчас Чарльз продемонстрирует Джеку собственнический инстинкт, качество, которое ни разу не проявлялось у него за все годы нашего брака. Даже на вечеринках муж никогда меня не ревновал, не отводил в сторонку, чтобы предупредить об опасности флирта. Чарльзу всегда было на меня плевать, но сейчас все иначе. Он догоняет Джека, и мой разум кричит. Чарльз убьет соперника. Я вижу это по лицу, дикому, искаженному, уродливому. Стоит Чарльзу дотронуться до Джека, и он уже не сможет остановиться. Он и раньше убивал людей. Застрелил мою подругу, торгует женщинами. Мой муж — наркоман, преступник. Он способен на все. «Оставь ее в покое, Чарльз», — кричит Джек. Тот пытается пнуть его в ногу, но промахивается. Джек разворачивается. «Ты спятил?» Толкает Чарльза в плечо и презрительно смеется. «Взгляни на себя, чокнутая наркоман. Она заслуживает лучшего». Чарльз подается вперед, хватает Джека за воротник, и я мысленно воздаю хвалу вселенной за то, что Кики еще спит, а куп не отлипает от телека. Но скоро и сын услышит звуки борьбы. Неожиданно в поле зрения появляются Уоллес и Рыжий, грозно шагающие по настилу. Не отходя от окна, я отчаянно пытаюсь понять, как помочь Джеку, чье положение ухудшается с каждой секундой. Оглядываюсь в поисках ножа, любого острого предмета, который поможет защитить Джека, но ничего не вижу. Впрочем, будь у меня нож, я вряд ли сумела бы пустить его в ход. Двое против троих, без шансов. Чарльз впечатывает Джека в кирпичную стену рядом с окном, явно желая подчеркнуть свое превосходство — Изобразить, будто он сильнее и выше. Но это не так. Поэтому муж и позвал на подмогу своих вышибал. Он хочет нас запугать. «Она тебя ненавидит», — говорит Джек. Чарльз бьёт его по лицу и гадко ухмыляется. «Вот это кайф. Не хуже, чем посрать». Насилие его возбуждает, и мне хочется дать ему в морду. Но Джек силен, Он выдержит любые нападки. «Сейчас я тебя проучу, ублюдок». Слюна брыжет изо рта Чарльза, приземляясь на окровавленный нос Джека. И эту двуличную суку заодно. Сплюнув кровь, Джек заносит кулак, чтобы ударить Чарльза в ответ. Но мой муж оказывается проворнее. Схватив соперника за волосы, он бьет его головой о стену, как будто пытается расколоть кокос. Стук черепа о кирпич вызывает у меня приступ тошноты, и я прикрываю рот рукой. Удар очень сильный, как бы кровь не хлынула в мозг. Чарльз всаживает колено Джеку между ног, и тот сгибается пополам, но стонов не слышно. Либо боль слишком сильна, либо Джек в отключке. Я хочу выбежать, остановить Чарльза, но не могу пошевелиться, словно вросла в пол. Глаза цепляются за мельчайшие детали. Образы, которые, к несчастью, никогда не сотрутся из памяти. Пальцы, сжимающие горло Джека. Пятна пота на рубашке Чарльза. Хищный оскал его пожелтевших зубов. Пальцы давят все сильнее и сильнее. Щеки Джека наливаются краской. Еще один удар у головой о стену, и ему конец. Джек исчезнет навсегда. Он в агонии. Наверное, к мозгу слишком резко прилила кровь. Я начинаю задыхаться. Заметно, что Чарльзу приходится совершить над собой огромное усилие, чтобы отпустить соперника. Он явно упивается своей жестокостью. Застыл, сжимая горло Джека и стиснув зубы, будто не в силах отпустить его обмякшее тело. Когда хватка наконец ослабевает, Джек бессильно сползает на землю. Голова запрокинута, глаза закрыты. Но это еще не конец. И я невольно отшатываюсь от окна. К Джеку подходит волесы и Рыжий и принимаются избивать его ногами. До меня доносятся их тяжелые хрипы и вздохи. Чарльз заявляет Джеку, что нет предательства страшнее измены. «Больше я ничего не слышу. Песенка из фильма, который смотрит Куб, заглушает удары, хрюканье, смешки и прочие звуки. Я падаю на пол и беззвучно плачу, закрыв лицо руками».